«Никто не ждет, что ты будешь платить мне те же деньги, что предлагают на новом месте», — хрипло проговорила Робин. «Я даже не приближусь к этой сумме», — ответил Страйк. Робин хорошо знал состояние его финансов и уже понимал, что золотых гор ждать не приходится. Накануне вечером, когда Мэтью застал ее в слезах по поводу предстоящего ухода, Робин озвучил ему размер зарплаты, на которую могла рассчитывать у Страйка. «Но пока он тебе вообще ничего не предложил», — сказал Мэтью. «Так ведь?» «Да, но если Страйк, как хочешь», — сухо сказал Мэтью. «Это твое личное дело. Решай сама». Робин знал о его мнении. Пока Страйк лежал на операционном столе, Мэтью не один час просидел в приемном покое, чтобы отвезти Робин домой. Он довольно сдержанно признал, что она поступила правильно. Однако после этого замкнулся в себе и больше не высказывал ничего похожего на похвалу, особенно когда их друзья настойчиво требовали мельчайших подробностей всего, что появлялось в газетах. Но Страйк совершенно определенно должен понравиться Мэтью, если их познакомить. И потом Мэтью сам сказал, что это ее личное дело. Робин расправила плечи, снова высморкалась и деловитым тоном, хотя и слегка всхлипывая, объяснила Страйку, за какие деньги готова остаться. Страйк немного подумал. «Он смог бы потянуть такую сумму. Пять сотен туда, пять сотен сюда. Это приемлемо. Как ни крути, Робин, просто клад. Никто ее не заменит. Есть только одна небольшая загвоздка». «Пожалуй», — сказал он. «Угу, я могу соответствовать». Зазвонил телефон. Просияв, Робин сняла трубку, и по ее радостному тону можно было подумать, что этого звонка она с нетерпением ждала много дней. «О, здравствуйте, мистер Гилеспи. Как поживаете? Мистер Страйк уже выписал чек. Сегодня утром я сама отправила его по почте. Все задолженности еще немного сверху». «А, нет-нет, мистер Страйк категорически настаивает, чтобы выплатить всю сумму полностью. Это очень любезно со стороны мистера Робби, но мистер Страйк предпочитает расплатиться. В течение нескольких месяцев он надеется погасить долг». Час спустя, сидя с вытянутой ногой на жестком пластиковом стуле в центре ампутации, Страйк думал, «Знать бы, что Робин останется, ни за что не купил бы это зеленое платье». Он был уверен, что Мэтью не одобрит такого подарка, особенно когда увидит Робин в этом наряде и узнает, что не так давно она крутилась в нем перед боссом. Тяжело вздохнув, Страйк взял со столика номер журнала Private Eye. Когда консультант в первый раз выкликнул его имя, он не отозвался. Его вниманием завладела страница под заголовком «Лендри Мания». Здесь приводились образчики журналистских изысков, рожденных в связи с тем делом, которое распутали они с Робин щелкоперы настолько часто использовали сравнение с Каином и Авелем, что журнал даже поместил целую статью на эту тему. Мистер Стрик! вторично вызвал консультант, Мистер Камерон Стрик, здесь. Страйк с усмешкой встал и отчетливо произнес Страйк! Мое имя Корморон Страйк. «О, прошу прощения. Заходите». Когда Страйк хромал вслед за врачом, у него из глубин подсознания всплыла фраза, которую он впервые прочел задолго до того, как увидел первый фронтовой труп, до того, как замер пораженный перед африканским водопадом, до того, как заглянул в лицо убийцы, который грохнулся в обморок, осознав, что его поймали. «Стал именем я славным», На стол, пожалуйста, снимите протез. Откуда она взялась, эта фраза? Страйк вытянулся на столе, уставился в потолок и не замечал, что над ним склоняется консультант, бережно ощупывая то, что осталось от ноги, и бормоча что-то себе под нос. Так прошло несколько минут, и Страйк все же извлек из памяти строки, что выучил давным-давно. Мне отдых от скитаний. Нет, не отдых. Я жизнь мою хочу испить до дна. Я наслаждался, я страдал безмерно, всегда, и с теми, кем я был любим, и сам с собой, один, на берегу ли, или когда дождливые геады сквозь дымный ток ветров терзали море, стал именем я славным. Альфред Теннисон, Улис, перевод Бальмонта.